Глава двадцать Внезапная ревность? Найти свободные руки оказалось то еще задачкой. Элли прошлась по своим знакомым, но чести парней просто не было на месте, а другие были либо заняты, либо не в том состоянии. Четвертый курс. Многие ребята после учебы втихаря баловались запрещенными напитками. Когда мы уже отчаялись найти благородного рыцаря, способного спасти несчастных дам от участи тащить тяжелый стол в столовую самим, Я вспомнила о недавнем библиотечном знакомом с медовыми глазами. И хоть мы и не стали близкими друзьями, но он же сам предлагал обращаться к нему за помощью в случае чего. Поэтому я вернулась в комнату, нашла смятый обрывок с адресом парня и послала Ингару вестник. «Думаешь, поможет?» Лениво вылизывая лапку, спросил Реми. «Он даже не влюблен в тебя. С чего ему напрягаться ради какой-то девчонки?» Я фуркнула. «Знаешь, не все парни такие корыстные». «И слава богам! Если бы все были похожи на тебя, мир сошел бы с ума!» «Я волшебный, я прекрасный!» — возмутился Рими, горделиво выпрямив спину. «Кавалер для дам опасный, похититель сладострастный!» и еще и стихи сам себе слагает. Я закатила глаза». Собрав посуду в аккуратную горку посреди стола, я села на кровать и принялась ждать ответа от Ингара, вмиг почувствовав себя томящейся в башне принцессой, ожидающей своего спасителя. Брр, кто-то явно перечитал старинных баллад. Элли все еще бродила по этажам в поисках помощи, когда осторожный стук прервал мои упаднические размышления о жизни. «Кто там?» — спросила я, вздрогнув от неожиданности. «Это я, прекрасный принц», — прибыл спасти печальную принцессу от злой участи служанки. От патетики, так и плещущейся в голосе «принца», даже Рими свернул свои длинные уши в трубочке. «Входи, мой спаситель, не заперто тут», ответила в тон Энгару, приняв позу ожидающей принца-девы, подсмотренную мной на старинных гравюрах. Появившийся в распахнутых дверях Энгар оценил мои попытки подыграть ему, Одобрительный взгляд прошелся по моим заломленным в безмолвной мольбе рукам и больным грустным глазам. Усмехнувшись, он обратил внимание на виновника моих бед, и тут же улыбка сползла с лица благородного кавалера. «Могу я поинтересоваться, как этот стол оказался в вашей комнате?» — спросил он, все еще пытаясь выглядеть мужественно. Реми тихо хохотнул, прикрыв рот лапкой. «Это секрет, и он не мой». Ответила я, не знаю вправе ли разглашать тайны соседки. Энгар нахмурился. «Хорошо. Раз ты меня попросил о помощи, я помогу. Но знай, меня больно ранит твое недоверие». Я подавила желание снова закатить глаза, поэтому лишь зажмурилась, сделала вдох-выдох и улыбнулась парню. «Благодарю от всей своей души. Ты мой спаситель». Энгар довольно крякнул и подошел к столу вплотную, примериваясь. «Придержишь дверь?» спросил он, прикидывая, как именно придется протискиваться в узкий дверной проем со столом в руках. «Конечно, и посуду подержу», тут же отозвалась я, вскочив с кровати. «Не быть тебе принцессой», — заметил Рими и отвернулся, вмиг утратив к нам всякий интерес. Ну и рыбий хребет ему в рот. Мы шли по ступеням, стараясь не греметь в мертвой тишине засыпающего общежития. «Ты же знаешь, что после отбоя парням нельзя находиться в комнатах девушек», — спросил полушепотом Энгар, поставив стол на небольшой островок ровного пола между двумя лестницами. «Так отбоя же не было еще», — отозвалась таким же шепотком я, уже начиная сомневаться в своем предположении. «Или был?» «Один, два, три». Медленно проговорил Энгар, и над нами пронесся мелодичный перезвон, возвещающий о времени отбоя. «Жарх! Если нас сейчас застукает комендант, быть беде!» Я посмотрела на парня с такой мольбой в глазах, что он все понял без лишних слов. Вздохнул, утер салбопот и подхватил столик. «Идем, мне еще надо придумать, как ты меня отблагодаришь за помощь». Я хотела было возмутиться, но вовремя осадила себя. Уж точно не время и не место спорить о бескорыстности мужских поступков. Когда мы вышли на улицу, я смогла выдохнуть с облегчением. Не попались. Но я рано радовалась. Мы успели сделать лишь пару шагов в направлении корпуса, где находилась столовая, когда холодный голос за спиной надменно поинтересовался. «И куда это вы тащите казенное имущество под покровом ночи?» Я застыла, словно пораженная обездвиживающим заклинанием. Энгар насупился, сдул прятку с мокрого лба и сжал губы, медленно опуская стол на траву. Мы повернулись одновременно — и все еще не могли найти слов для ответа тому, кто поймал нас поличным. В сумерках светлые волосы фортериона Аригурийского отливали каким-то жемчужным, даже лунным цветом, а глаза, словно состоящие из чистейших ледников Тарейского побережья, потусторонне светились ярко-голубым. Примечание. Тарейское побережье — знаменитое побережье на севере материка — где вдоль холмистой береговой линии вот уже много веков стоят огромные глыбы ледяного массива. Конец примечания. И я спрашиваю, куда вы тащите имущество Академии, скрываясь, словно преступники под покровом ночи? Я посмотрела на сгущающиеся сумерки и ответила дракону скептичным взглядом. Ну, не ночью, если говорить откровенно, а вечером. Фарсвел Бровик переносится и поджал губы. «Не суть». «Мы возвращаем стол в столовую», — подал голос, наконец, отмерший Энгар. Ох, зря он вступил в разговор. Дракон метнул в него острый, как ернагасский кинжал, взгляд. Энгар выпрямился, выпятил вперед грудь и подбородок. Ах, какая смелость! Жаль, что напрасная. Примечание. ернагасский кинжал, славящееся своей остротой оружие. Тонкое лезвие из прочнейшей стали... Добываемый дворфами в недрах скалистых гор. Небольшой размер и легкость рукояти позволили этому кинжалу стать чрезвычайно популярным холодным оружием среди воинов, светской знати и даже преступников. Конец примечания. Фар, ничего преступного мы не совершаем, просто возвращаем казенное имущество, как ты выразился, в законное место. Но как стол оказался здесь? Перебил меня дракон. Я открыла рот, но не знала, что ответить, чтобы не выдать тайну Элиджи. Вздохнув, улыбнулась и сказала, «Ну, захотелось поужинать под открытым небом. Разве это запрещено?» «Одной?» — сощурив глаза, наклонился ко мне дракон. Я невольно отступила на шаг назад и, задев край стола, остановилась. Деревянное ребро неприятно давило в спину, лишая возможности позорно сбежать, оставив ни в чем не повинного Энгара расхлебывать заваренную мною кашу. «Со мной!» — выступил защитником Энгар. Ох, и зря он вмешался. Хотя похвально само желание защитить меня. Я оценила, да. «С тобой, значит...» Утробно пророкотал фар и замер. Словно сам от себя не ожидал подобной реакции. Я так и стояла молча хлопая ресницами и наблюдала за тем, как постепенно вертикальный зрачок становится снова круглым, привычной для глаз человека формы. «Со мной». Глухо отозвался Ингар, видимо, уже сто раз пожалевший, что отозвался на мой призыв о помощи. Чует мое сердце, больше он подобной ошибки не совершит. «Понятно». Ответил дракон, резко развернулся и размашисто зашагал куда-то вглубь чернеющего на горизонте парка. «И что это было?» — растерянно спросила я, не ожидая, впрочем, никакого ответа. «Понятия не имею», — отозвал Сингар. «Но я его таким вижу впервые». «Пойдем, чем скорее отнесем стол и посуду, тем быстрее окажемся в своих теплых постельках», пытаясь казаться веселой, сказала я. Сама же в это время думала о словах ангара. Если Фар раньше так себя не вел, то я в большой Дракхловой беде. Стол мы все же вернули и даже не попались никому на глаза. Благо, двери в столовую никогда не запирались на ночь, иначе пришлось бы будить тетушку Мисси. От всего сердца благодарю за помощь, сказала я своему спасителю, когда мы вышли под открытое звездное небо, как стремительно ночь вступила в свои права. Я невольно залюбовалась мельчайшими искрами звезд, обильно рассыпанными на черном бархате небосвода. «Ты идешь?» — отвлек меня от созерцания прекрасного Энгар. Я кивнула, но продолжала стоять с высоко задранной головой, пялись в сказочное ночное небо. «Ладно, я пошел. Спокойных снов». Буркнул Энгар и, не дожидаясь моего ответа, поспешил в сторону общежития. «Кажется, на нашей возможной дружбе можно было ставить крест». Неспешно идя по извивающейся змеей гравийной дорожке, я то и дело вскидывала голову, чтобы полюбоваться огромным диском Луны и множеством замерших в паутине небесного полотна светлячков, звездами. Внезапно большая темная тень скользнула по небу, на мгновение скрыв от меня даже Луну. «Дракон?» — прошептала я, чего-то побоявшись говорить в полный голос, хотя рядом и не было ни единой души, ну, кроме парящего высоко над головой дракона. Насколько я знала, подобные смены ипостаси не поощрялись в академиях. Конечно, фар необычный, лернанд но все же. И к его припекло, разрешил полетать в образе дракона. Вздохнув, сотворила небольшой светящийся шарик, чтобы осветить себе дорогу к общежитию. Больше гулять и любоваться звездами не хотелось. Все волшебство разбилось о крылья парящего в небе дракона.